Юэль. Юэль, замерев, сидит в кресле. Если не двигаться, не трястись, то холод ощущается не так остро. Он слышит шум из коридора, но не спускает глаз существа в постели. «Это ты виноват, что Моники больше нет», — заявляет попутчик. Юэль мотает головой. «Это ты вернулся с ней? Я об этом не просил». «Но благодаря тебе я смог с ней связаться. В инфаркте виноват ты. Она так за тебя волновалась, что заболела». юль снова мотает головой. От сильного озноба у него стучат зубы. «Это неправда. Оно просто выводит меня из себя». «Думаю, все работает», — говорит попутчик. «Моника не единственная, кому пришлось страдать из-за тебя. Ты тоже убийца. Ты убил кое-кого и испоганил жизнь всем вокруг тебя». «Да», — соглашается Юэль, «но сейчас я хочу поговорить с мамой». «Она где-то там внутри, он знает, и она ни на секунду не должна подумать, что он сдался». «Этому может настать конец», — говорит существо, — «если только ты впустишь меня». В коридоре старый голос орёт что-то неразборчивое. Юэль смотрит на мамины руки, лежащие на одеяле. Синие вены проступают под бледной кожей. «Разве тебе не хочется покончить с этим?» — спрашивает попутчик. «Избавиться от себя самого». «Разве не этого ты всегда хотел?» Юиль замечает, что плачет только когда слезы обжигают его холодные щеки. «Тебе не обязательно продолжать эту борьбу». Постельное белье шуршит, когда мамина тело передвигается ближе к изножью кровати. Юиль отшатывается в кресле. Свет, льющийся из ночника, становится ярче, ослепляет его. На голову что-то давит, закладывает уши. Треск от лампы все громче, и вдруг она, щелкнув, угаснет. Темнота плотная. Звуки из коридора становятся все глуше и в какой-то момент пропадают. Мир за пределами комнаты перестает существовать. Юэль больше не чувствует холод. Миражи. Черные на черном. Они задиристо порхают у него перед носом. Кажется, комната то сжимается, то увеличивается, словно дышит. Юэль больше не знает, где верх, а где низ, если это вообще имеет хоть какое-то значение. Эта темнота... Концентрируется в самом низу пропасти, которая смотрит на Юэля. «Юэль!» — мягко шепчет попутчик совсем рядом. «Впусти меня, и ты снова встретишься с Моникой и скажешь ей все те слова, которые так хочешь сказать». «Нет!» «Ты уже на полпути». «Надо только уступить!» И Юэль чувствует, как легко было бы впустить этот мрак, дать ему заполнить себя. Но он не хочет. Его удивляет, как сильно и отчетливо он это чувствует, как легко дается решение, он хочет жить! «Ночник» вдруг снова включается на мгновение освещает комнату он успевает увидеть что с кровати на него смотрят мамины глаза за ней по стене ползет тень снова становится темно больно не будет ты просто перестанешь существовать голос существа все еще мягкий но в нем слышится нетерпение яркий свет слепит Юилю глаза. Он дотрагивается до своих невидящих глаз. Ты знаешь, что ты хочешь этого. Произносит голос так близко, что Юиль чувствует кислый запах дыхания. Нет. Лампа включается. Мама в ужасе смотрит на Юиля. Ее лицо покрыто потом. Пот блестит и на шее. Юиль подносит руку к рту. «Отпусти!» — призывает попутчик. «Возвращайся во мрак!» Губы Юэля начинают двигаться. Попутчик говорит через него. Он уже внутри него. Холод снова впивается в тело. Мама обхватывает себя руками, оглядывает комнату, тяжело дышит через нос. «Юэль!» шепчет она, «Мама, это ты и правда ты!» Она открывает рот и кричит,